Глава 13. У мужчин в этом мире полно привилегий. Мы, например, можем не встречать вернувшихся из поездок женщин, но и встречать нам ничто не запрещает. Так что я решил продемонстрировать внимание беременной жене. Да и соскучился немного, что уж там. Тейдзу мамео Мизуки я фактически каждый день видел, а не ко мне тренироваться ездят. Райдоны и Анеко где-то через день в среднем А Норико, Арашики и Эрны я уже 3 дня не видел. Вместе со мной наших дам встречал Иказуки. Не потому что хотел, а потому что под руку попался. А вот Раха пришла к воротам сама, с руейкой да ещё и раньше нас. Про Слуки вовсе молчу. Работа у них такая встречать Аматору каждый раз, когда мы возвращаемся домой. И в снег, и в дождь, и утром, и вечером, и поздним вечером, как сейчас. Рядом бегал Бранд, но ему было плевать на возвращающихся, он просто за мной увязался. И Дзивару тоже было плевать, но за мной он хвостом не бегал, так что скорее всего опять сидел на сакуре или на кухне. Вот уж кто точно не станет встречать приживал, которому он позволяет жить на своей территории. Из первой машины, которая подъехала к воротам, вышли Норико, Эрна и Фудзикава Асами. Последняя сидела на переднем сиденье и бежать вперёд, как та же Норико, не собиралась. Вот, похоже, и сюрприз, о котором говорила Атарошики. Синзи завопила, нарико подскакивая ко мне. Наверное, если бы не беременность, то и вовсе напрыгнула бы. Как же я соскучилась. Здравствуй, милая, улыбнулся я. Как шопинг удался? Это было здорово, сообщила она воодушевлённо. Единственный минус то, что тебя не было рядом. Ну извини, родная, так получилось, ответил я мягко. Да я без претензий, отмахнулась она. Привет, Казуки. Рейка-тян, Раха зря-то с нами не поехала. На что последняя стеснительно улыбнулась, но ничего так и не сказала. А вот Рейка налетела на Норику с расспросами, которые я слышал, но не слушал. Обычный девчачий щебет. Следом за ней к нам подошла Эрна, которая, поздоровавшись с нами, сразу же переместилась под руку Казуки и уже с ним о чём-то шептаться стала. И судя по выражению его лица, тоже ничего важного. Из второй машины вышла Атарашки и неспешно направилась в нашу сторону. Фудзика во всё ещё стояла у первой машины, разве что обошла её, чтобы оказаться чуть ближе к нам. "Здравствуй, бабуля", обнял я Атарашки. "Как оно?" "Неплохо съездили", ответила она с полуулыбкой. "Вспомнила молодость. На обе с мужчиной, конечно, не так весело". Так вы это специально делаете, да? изобразил я Укур. Временами улыбнулась она чуть шире. Рада тебя видеть, Синзи. Не стоило нас встречать. Да брось, хмыкнул я. Делать всё равно нечего. Прям совсем нечего, приподняла на бровь. Сегодня, да, ответил я и чуть понизив голос, хотя это и не обязательно было спросил. Привезла? Мог бы и пораньше позвонить, ответила она со вздохом. Мы уже по пути в аэропорт были, между прочим. Хорошо недалеко от дома отъехали. Извини. До меня не сразу дошло, что нам нужно, пожал я плечами. Да и ладно, качнула она головой. Пойдём уже. А вот дальше произошло интересное. Стоило нам пройти полдороги до входа в дом, за спиной раздался голос: "Госпожа!" Обернувшись, а обернулись мы все, я увидел стоящую у ворот инугами. которая мялась, но не шла вперёд. Хотела тебе о ней и в другой обстановке рассказать, заметила Норико, после чего повысила голос. Не стой там, иди сюда. Не могу, госпожа, ответила Фудзикава. Норико явно удивилась. Я в первое мгновение тоже, но потом вспомнил про подарок Юкаев. Я разрешаю тебе войти, произнёс я повысив голос. После чего Фудзикава сделала осторожный шаг, зайдя на территорию особняка. "Работает, значит, подарок", произнесла Тарашики. "Это хорошо. Я заключила с ней контракт", зашептала мне на ухо Норико. "Теперь она моя личная служанка. При Кинтинди, я единственный в Японии человек, у которого есть служанка Юкай". Хотя она и говорила шёпотом, но восторг в голосе скрыть было невозможно. "Нормальный контракт" спросил я тихо. Ритуал? Ну ты понял, какой, ответила она. Она уболтала Фудзикаву заключить с ней магический контракт. Сильно одевка. Теперь это самая необыкновенная жена в мире, улыбнулся я, поцеловав светящуюся от эмоций Норико. Как минимум в Японии, ответила она гордо. Надо будет потом поговорить с Инугами, уточнить пару моментов. Так как время было позднее, с Аторашики мы нормально поговорить не смогли. Всё-таки женщинам нужно было помимо естественных мелочей типа ванны и перекуса многим мне похвастаться. Аторашики в этом участии не принимала, но я и не мог прогнать девчонок, которые рассказывали о разных чудесах Такусимы и сколько чего они купили. Не только мне на самом деле. Казуки тоже страдал, а вот Рейка с Рахой были очень даже внимательными слушательницами. Дело происходило в главной гостиной, и помимо нас там присутствовала Фудзикава, стоящая по стойке смирно у одного из книжных шкафов. Разошлись все только после того, как я указал на время и что Рейки пора бы уже идти спать. Попытку разжалобить меня пристёк на корню, такому нельзя давать время войти в полную силу, иначе есть немалый шанс проиграть. Так что, указав на дверь, велел ей идти готовиться ко сну. После этого наша компания долго не просидела и разошлась по своим делам. Фудзикава-сан, задержитесь, пожалуйста, остановил я Инугами, когда та последовала за госпожой на выход из гостиной. Норику тоже остановилась, обернувшись в мою сторону. Ничего говорить не стало, просто шагнула в сторону, пропуская мимо себя Раху. Прогонять я её не стал, разговор у меня к Инугами не секретный, так пусть услышит и её госпожа. которая, кстати, так и осталась стоять у двери. Аматеру-сан подала голос Фудзикава, подойдя ко мне. "У меня к тебе пара вопросов", сообщил я, задирая голову, чтобы видеть её лицо. Я-то сидел в кресле, в отличие от неё. "Присядь". Сев на край шезлонга, стоящего против меня, Фудзикава спросила: "О чём вы хотели спросить, Аматеру-сан?" "Во-первых, кому ты служишь?" чуть наклонил я голову вбок. Аматеро Норико и только ей, ответила она незамедлительно. Не врёт. Как долго ты будешь служить ей? До конца, ответила она, но через полсекунды пояснила. Пока один из нас не умрёт. У инугами не очень продолжительная жизнь, Аматеро-сан, так что состаримся и умрём мы примерно в одно и то же время. Стоп, так вы ровесницы? удивился я. Мне почему-то казалось, что в Фудзикаве лет много. "Нет, а матерусан взлетели в удивлении её брови. Просто я уже полжизни прожила. Мне 102 года, а инугамили 200 в среднем и живут. Думаю, Норико всё-таки раньше от старости умрёт, но тут неизвестно. В Японии вообще полно долгожителей". "С этим понятно", произнёс я, чуть кивнув. "Ещё хотелось бы узнать, на что ты готова пойти ради Норико?" В смысле, замолчал я, подбирая слова. Я поняла, поматер русан кивнула на. Мы заключили контракт служения. Это не рабский контракт, так что я имею немало свобод, но если потребуется, я отдам за госпожу жизнь. Безопасность госпожи вообще у меня в приоритете. То есть, замялась она, вы обязаны знать. Если, к примеру, в критической ситуации встанет выбор между госпожой и её детьми, я выберу госпожу. Плохо, но ожидаемо. А если я не пожелаю оставлять детей, спросила Норико. Тогда я стану прикрывать вас всех, пожала Фудзикава плечами. Либо если мне позволит сила, упакую вас в чемодан и сбегу. Я определённо стану достаточно сильной, чтобы ты не смогла так поступить, произнесла Норико хмуро. Я буду только рада этому, госпожа, склонила Фудзикава голову. Ладно, вздохнул я. Обстоятельно о вашем контракте мы поговорим в другой раз. Напоследок спрошу. Ты ведь понимаешь, что мои приказы на втором месте после приказов Норику, и ты обязана их выполнять. Конечно, аматерусан кивнула она. Я знаю, что такое начальство хозяина. Ну и отлично, заключил я и покосился на Норику, которая всё ещё хмурилась. Я постараюсь не лезть к тебе с указаниями, но и ты не игнорируй слова главы рода. Мелочами типа указаний сделать мяча я тебя беспокоить не буду. Но если уж что-то приказал, будь любезен выполнить. Я бы не посмела игнорировать ваши слова, Аматерусан, но этот раз она даже корпус чуть склонила. И между прочим, я неплохо делаю чай. Хм. То есть я и по мелочи могу и приказывать. Нашла кому это говорить, подала голос Норику. А сквернить лючая плевать, кто и что ему готовит. Уフジкава после этих слов аж брови взлетели, а Норико, поймав её взгляд, махнула рукой и произнесла: "Потом расскажу". "Между прочим, в чае я разбираюсь", заметил я. "Не много". Норико на это лишь закатила глаза и покачала головой. То ли мужу не хотела перечить, то ли с дурочком спорить. На следующее утро, после того, как проводил Рейку до машины, на которой её отвозят в школу, я отправился к Катарашики. Старушка сидела у себя в кабинете и явно ждала меня. В иной случай я нашёл бы её в гостиной, где она читала бы газету. По утрам я и сам сижу там, просматривая мировые новости по телику. "Ну, рассказывай", сказала она и клацнула по клавиатуре, после чего повернулась ко мне. "Зачем тебе потребовалось это вещица?" Подойдя к столу, я поднял лежащий там артефакт древних, представляющий себя пустой портретную рамку. Положив его обратно, пододвинул к столу Атарашке, единственный в кабинете стул. Кресел было несколько, а стул один. "Тот нужно с самого начала рассказывать", произнёс я, усаживаясь на стул и немного помолчав, продолжил. "Дело в том, что вчера ко мне заходил принц Нарухито". По ходу рассказа выражение лица Атарашке почти не менялось. "Ну да, она двигала бровями, прикрывала глаза, покачивала головой, Но в целом выслушала меня спокойно. А вот конец истории. Она слушала, поставив локти на стол и сцепив ладони в замок. Дэйвит да у неё был довольно напряжённый. "То есть ты хочешь сказать, что именно эта картина древних и есть пульт?" спросила она, когда я закончил. "Ну сама подумай", ответил я с усмешкой. "Древние с лёгкостью раздавали свои артефакты. Но я, например, не знаю ни одного случая, когда не делились с людьми своими технологиями, как, собственно, и готовыми технологичными продуктами. Те же картины, кивнул я на артефакт, лежащий у неё на столе, ни разу не были подарены. Их находили и забирали себе уже после исчезновения древних. А тут аж целый пульт от боевых спутников. Не понимаю, к чему ты ведёшь, чуть качнула она головой. Вспомни, произнёс я с улыбкой. По телефону я сказал тебе передать кладовщику, чтобы он отдал тебе артефакт, лежавший рядом с костями древнего. Это ещё один кивок на картину. Высокотехнологичный гаджет, который не доверили бы защитникам хранилища, и уж тем более он не может лежать в одной из ячеек. Пульт от спутников до самого конца должен был быть у хозяина объекта. Тогда почему древний не воспользовался им? спросила Атрошик. Я точно знаю, что они ни разу убивали себя с их помощью, лишь бы забрать с собой врагов. Так может и использовал, пожал я плечами. Ушёл же остров на дномёрскую. Так там ещё, судя по всему, генератор почти не работал. Энергии даже на двери не хватало, в то время как остальные хранилища прекрасно себя чувствуют. То есть он перестал нормально работать не потому, что стареньким стал, а В других хранилищах есть жрецы, они могут заниматься техобслуживанием упёрлась старуха. Бессмысленный спор, но я всё же отвечу. А спутники тоже жрецы обслуживают. Ну да, произнесла она. Ладно, с этим согласна. Тогда другой вопрос, даже два. Зачем древнему пульт? У него ведь свой должен быть. И раз уж ему нужен конкретно этот, почему он сам не спустился? Ус его-то возможности, а они у него определённо должны быть большие. Он и сам мог забрать нужную вещь. У меня нет ответа на эти вопрос, развёл я руками. Сам об этом думал, но тут до бесконечности можно строить теории, подтвердить или опровергнуть их мы не можем. Не любишь ты теории строить, покачал она головой. Бессмысленность я не люблю, уточнил я. Ну придумываем мы сотню теорий, зачем ему пульт? А толку? Не подтвердить, не опровергнуть их никто не сможет. Строить на этих теориях дальнейшие планы банально опасно. И ради чего мы будем мозги напрягать? Как скажешь, пожала она плечами. А лучше скажи, что ты с ним делать будешь, кивнула она на пульт. А вот это интересный вопрос, постучал я пальцем по столу. Прямо сейчас ничего, а в будущем можно даже отдать императору. "Что?" скинулася она. "Отдавать столь ценную вещь императорскому роду?" произнёс я с усмешкой. "Да пошли они на хрен!" легонько стукнула она кулаком по столу, после чего проворчала. "Такое оружие и нам пригодится". "Что ж, императору можно сказать спасибо". Он таки сумел выличить атарашики от чрезмерного доверия к их роду. Слишком опасное оружие, покачал я головой. Таким один раз воспользуешься, так тебя весь мир искать начнёт. И что? фыркнула она. Просто осторожнее надо быть. Ну и использовать, когда совсем всё плохо, как последний довод. Меня определённо радуют её слова. Есть нюанс, улыбнулся я. Вспомни, что я рассказывал тебе о нападении Эцу. Но «Ну и не поняла она, что там такого было. Ну как же? Стоп, подняла она руку. Кольцо, да? Она хотела заполучить твоё кольцо. А если принять за факт, что Сакураи пришли в хранилище за пультом, получается его без кольца не активировать. Именно, кивнул я. Получается, приподняла она брови, император в любом случае не получил бы желаемое. Как иронично. Но это не меняет того, что путь надо оставить себе. Я не собираюсь просто отдать его, ответил я. Во-первых, если и отдавать, то уже после получения клана. Вроде как контрольный выстрел в голову самомнению императора. Хотя нет, императору я его в любом случае не отдам. Пусть лучше это будет наследный принц. Ход в большей степени демонстративный, но нам это и надо. Во-вторых, без ключа пультом не воспользоваться, а его я точно никому не отдам, так что принцу придётся с нами договариваться. В каком смысле договариваться? нахмурилась Атарашке. В прямом, пожал я плечами, поймав на мгновение её взгляд. Если захотят выстрелить, пусть идут к нам и просят помощи, либо Задумался я. Да, так будет лучше. Заключим договор на общее пользование. Если польнуть нужно нам, мы пойдём к ним, если наоборот, они к нам. Им придётся заботиться о нас, чтобы не дай бог перстень не был утерян, произнесла она задумчиво. Хм, умно. Не помогают как братья, будут помогать как партнёры. Но они ведь в какой-то момент могут и забыть о братских отношениях. Думаешь, попытаются забрать кольцо силой? задумался я. Да не, опасно и сложно. Одно дело предприятие отжать, а другое небольшой предмет, который будет неизвестно где и который можно легко передать третьей стороне, ещё и проспутники рассказать. Причём самому императорскому роду придётся очень многое объяснять аристократам своей страны. Нет, уж им придётся быть добрыми братьями. На это Атарашкена хмурилась. "Подла", произнесла она. "Братские отношения не поддерживаются силой. Мы либо братья, либо нет. Сейчас скорее нет, чем да, но если мы отдадим им только пульт, то шанса на примирение уже не будет. Так что я против. Пусть уж лучше и пульт, и ключ у нас будут". В чём-то она права. Мне-то плевать, а вот мои потомки будут жить в вечном напряжении с правящим страной рода. Можно им просто пульт отдать, пусть подавятся. Но тогда спутниками вообще никто не сможет воспользоваться. А это зряшная трата ресурсов. Не готов я ради небольшого укола отдавать такую вещь. Да и в целом отдавать её без возможности потом использовать не хочу. Тут отрошки права услучаวน у нас будет, чем у императорского рода. Ладно, произнёс я, забудем пока. Что с ним делать, потом решим. Сейчас надо узнать правила мы вообще насчёт ключа. Ты хочешь активировать пульт? произнесла Тарашки осторожно. Здесь и сейчас ты не думаешь, что это опасно? Активировать не значит использовать, пожал я плечами. Да и не пульт это как таковой. Лично я думаю, что подобные картины древних скорее планшеты. То есть это планшет, через который можно управлять спутниками, но помимо этого там и другие функции должны присутствовать. Не думай же ты, что спутник ударится сразу, как только мы его активируем. А вдруг чуть отодвинулась, она отстала. Древний ведь мог всё подготовить для этого. Просто активируешь планшеты, и... всё. Взяв в руки артефакт, прислушался к себе. Да не молчит чуйка. Нормально всё, произнёс я, поднеся кольцо на пальце к небольшому углублению на рамке картины. Хм. Ничего. Синзи произнесла Тарашики. А с каких пор ты Бахиром стал управлять? А, блин, точно. Положив планшет древних на стол, снял с пальца кольцо. которую протянул оторошке. Может, не стоит, спросила она жалобно. Ещё раз прислушавшись к себе, дёрнул рукой с кольцом. Давай, старушенцы, не дрейфь, ничего не случится, как минимум. Осторожно взяв в руку кольцо, она также осторожно придвинула к себе планшет. Бросив на меня взгляд, медленно приложила ключ времени к нужной выемке. Вздохнула, скривилась, И видимо, только после этого подала в кольцо Бахир. Планшет отреагировал моментально, от чего Атрашики охнув с испугом, оторвала руку с кольцом. Я же с интересом пододвинул планшет к себе. На месте пустого пространства портретной рамки сейчас светился голографический экран, показывающий изображение выгравированного в камне орнамента древних, который был перечёркнут глубокой бороздой. Но главное, данное изображение было лишь фоном на подобии рабочего стола на наших компьютерах, поверх которого висело 18 маленьких 3D-изображений всё тех же орнаментов. Разных, не таких, как на рабочем столе планшета, так они ещё и были подписаны. Язык, понятное дело, принадлежал древним, но эта ерунда было бы гораздо менее удобно, если бы подписи не было, а переводчики у нас найдутся. Такое ощущение произнёс я тихо. как будто к одной из стайн мира прикоснулся. После карты древних у меня иммунитет к подобным ощущениям, проворчала Атарашке. Разрушив тем самым атмосферу. Только-только я себя Индианой Джонсом почувствовал. Ладно, вздохнул я, с этим разобрались. Тыкать в оконки, думаю, не стоит. Уж будь любезен, произнесла Атарашке. Пусть этим другие займутся, и не здесь. И не сейчас, посмотрел я на неё. Исследование планшета оставим на потом. Торопиться нам некуда. Для начала надо решить, что вы об с ним делать. Уж точно не отдавать, отозвалась она. Это зависит от того, как мы сможем ответить императору, облокотился я на спинку стула и закинул ногу на ногу. И сможем ли. В общем, рано о судьбе планшета думать. Как скажешь, произнесла она, беря планшет в руки, после чего осторожно засунула несколько пальцев в голограмму рабочего стола, там, где не было иконок. 3 секунды, и экран погас. Наверняка ведь можно как-то иначе его выключать, пробормотала Атарошики. Пойду я, поднялся я со стула. Держать планшет дома не стоит, так что съезди в хранилище, или к Азуки пошли. Хотя лучше сама. Задно привези оттуда какую-нибудь побрякушку для Верны. Пусть на свадьбу наденет. Обосновим твою поездку в хранилище. Сделаю, кивнула она. Но ты всё-таки поднапряги мозги. Придумай такой ответ, чтобы не надо было отдавать пульт императору. Ты порой на удивление жадный, покачал я головой. Женщины, аматеро, не жадные и синдзи, ответила она. А хозяйственные. Жадность мы оставляем нашим мужчинам, которые строят планы. Так что иди, строй и не забывай про жадность. Когда я вышел из кабинета оторошики, ноги понесли меня уже в мой, но на полпути я развернулся и пошёл в гостиную. По пялюсь к телевизору, знаю, что там в новостях говорят, однако на пороге гостиной вновь остановился. Время прошло, следующие выпуски новостей через 3 часа будут. Ладно, тогда пойду к себе, гляну новости по интернету. Можно и через телек в гостиной, но не люблю я это, неудобно. В общем, задумчивость после разговора с Атарашкеки делала меня рассеянным, отчего я и шатался по дому как непрекаянный. Даже сев за рабочий стол и включив компьютер, минут 7 тупо пялился у монитор, где в качестве рабочего стола у меня была картинка паркета, простенькая и глаз ни за что не цепляется. Тяжко вздохнув, зашёл в майничи, где полно новостных групп и присутствуют основные газеты и телеканалы Японии. Да что уж там, в майничи и иностранных новостных групп полно. Вот это всё я и просматривал, неспешно и задумчиво. Да и не просматривал, а прокручивал. Мысли один фиг крутились вокруг главного вопроса: что делать? Как получить клан? И если смогу получить и не отдать своё, то это определённо будет хорошим ответом императору. Но чёрт возьми, как это сделать? Вообще не представляю. Складывается впечатление, что мне в другой стране будет проще получить желаемое. Хм. Как вариант, кстати. Но опасно. В том плане, что однажды может случиться конфликт интересов. Быть иностранным кланом, живя в Японии это, конечно, не слабая пощёчина императору. Но если Япония хотя нет. Если страна, которая дала клан, попросит совершить что-то против Японии, что-то такое под грифом государственная необходимость, послать её это государство не смогу. Меня буквально за жабры возьмут. Это в Японии аматэру и правище рот имеют статус братских, то есть сильно давить на меня не станут. А вот иностранцам плевать. Да и с самим императорским родом, в случае, если мне дадут клан другие, могут возникнуть серьёзные трения. Переехать? А смысл? Там другие проблемы вылезут, причём много проблем. В общем, не стоит оно того, проще свободным родом в Японии оставаться, чем кланом в другой стране. Ради выживания переехать можно, но не ради пощёчины императору. Продолжая размышлять, бездумно прокручивал очередной канал, где увидел пост с картинкой за позапрошлый день. На изображении была показана карта мира, на которой разными цветами показывалось энергопотребление разных стран за прошлый год. Чем больше, тем лучше. Ничего важного, просто любопытно стало, вот и отвлёкся от своих дум. Япония стояла на четвёртом месте после Китая, России и Германии. Взгляд непроизвольно скокнул на Малайзию. который выделялась бледно-розовым цветом, то есть она вообще в жопе. Но это и понятно, во время войны большинство предприятий не работают, а значит и энергию не тратят. Что забавно, Филиппины опережали Малайзию всего в 2 раза, а ведь там не война, всего лишь волнения с забастовками. Переведя взгляд обратно на Малайзию, вновь задумался о своих делах. Может, с англичанами закорешиться? заключить союз с английскими кланами, да захватить остатки Малайзии. В данный момент там относительно тихо. Англичане таки сумели продержаться, и Георг официально подтвердил их право на родовые земли. В общем, всё то же самое, что делал и наш император. Так что малайцы сейчас осторожничают, а кланы и так уже давно в глухой обороне сидят. Только фигня всё это, как по мне, английские кланы проиграли. Ну да, сейчас они вроде как под защитой своего короля, но одно дело, если бы они смогли захватить малайскую часть пролива, а другое нынешняя ситуация. В первом случае Георг зубами бы вцепился в эти земли, а ради чего ему воевать теперь на другом конце мира, в чужом регионе с великими державами. Так на императора ещё и обида с гордостью давила, в то время как для Георга эта история не более чем борьба за ресурсы. О, какие-то село несомненно выделят, если кто-то попытается забрать у кланов их землю, но сомневаюсь я, что он выделит на это много сил. Бедолаги, которые застряли между Малайзией и Сукатаем, наверное, уже тысячу раз прокляли свой авантюризм. И вот к ним приду я и скажу: "А давайте вы поможете мне захватить остатки Малайзии, чтобы ваши земли оказались уже между Японией и Сукатаем". Круто, что? Пошлёт меня без вариантов. К тому же, если честно, не хочу я на Малайцев нападать. Я им и так слишком много зла принёс. Да, я просто успел первым, да, трендетц в их стране и так бы начался. Но вот не хочу. У меня ещё и отношения с их правителем нормальные, с учётом того, как я им подгадил, даже хорошие. В общем, не хочу, неправильно это. Но если не они, тогда Хоккайдо. Про Индию и думать нечего. Однако победить клан Хоккайдо я не смогу. Никак. В одну харю такое невозможно. Собрать альянс так сложно это. Одно дело, если на меня нападут, другое самому начинать. Спровоцировать их можно. Облить грязью, рассказать, какие они чудовища, бросить клич до да уничтожить. Тоже не просто будет, но тут другая проблема, что скажут члены альянса, когда я за этот клан получу. Лично я бы обиделся и использую меня столь цинично. Однако что-то придумать придётся. Просто потому что Хоккайдо единственный вариант получить клан. Каких-то моральных терзаний по поводу их уничтожения у меня нет. Эти нехорошие люди меня убить пытались, так что сами виноваты. С другой стороны, ненавидеть к ним у меня тоже нет. Меня многие на тот свет отправить старались, и что? Утонуть в ненависти? Как по мне, нормальная ситуация. Не то, что я ставлю безнаказанным, но нормальная, рутинная. В данном случае они пытались убить меня, я попытаюсь убить их. Честно, честно. Хотя нет, не совсем, всё же кланы Хакайдо на меня покушались, а не на мой род. Казуки хотели похитить Тоётоми, но они уже Да не, не будем врать себе. Я им этот момент ещё припомню когда-нибудь. А сейчас на повестке дня кланы Хоккайдо. Есть ещё один момент, почему я не хочу воевать с северянами, точнее, почему я считаю данный вариант плохим. Всё дело в том, что вырезать там придётся всех. Вообще всех. Десятилетиями потом воевать с потерявшими кланслугами клана и аристократами, мне ну совсем не хочется. Если в той же Малайзии война должна быть на захват власти, то здесь именно что на уничтожение. И не где-то там, а в собственной стране, что ещё опаснее. И как избежать мести, я не представляю. Сворганить план по уничтожению нескольких кланов, рассчитанный на десятилетия и скрытность, я не смогу. Да и если бы это было хотя бы просто возможно, император уже давно привёл бы его в исполнение. Это и отец нынешнего императора. А ведь такой план возможно существует и работает. Просто я про него не знаю. Разрушить бы его подгадив старику, но для этого надо хотя бы знать, существует ли он в реальности. Синзи воскликнула Норико, врываясь камнем в кабинет. У меня к тебе очень важный вопрос. Подозревать, что вопрос не такой уж и важный, я начал сразу, стоило только обратить внимание на папку в её руках. Опять что-то насчёт свадьбы. Милая, начал я, но был прерван той самой папкой, упавшей на стол прямо напротив меня. Какой орнамент лучше, этот или этот? спросила она и потыкала пальцем в две фотографии. Торт? Рисунок на торте? Да она издевается. Дорогая, у меня сейчас голова совсем другими мыслями забита, произнёс я слегка жалобно. Может, поверят и не станет мне мозг выносить. Давление на жалость в некоторых ситуациях весьма эффективный способ решить задачу. Серьёзно, мне совсем не до этого. Правда, в следующий момент я понял, что проще было взять секундную паузу и ткнуть на обум в любую из фотографий. Я же не требую у тебя нескольких часов своего времени, возмутилась Норико. Просто скажи, что тебе нравится больше? Это, указал я на одну из фотографий. Хм, задумалась она. Пожалуй, да. Спасибо, милый. После чего перегнулась через стол и чмокнула меня в щёку. Что ж, всё оказалось не так страшно. Второй мы мужики приписываем женщинам совсем уж дикие вещи. Я вот думал, что она реально следующий час будет мне мозг выносить. Норико остановил я её у самой двери. Жонушка моя самая лучшая. Ответьи ты на вопрос. Я вскинула на брови. Ну, спрашивай. На самом деле спрашивал я её больше в шутку, просто чтобы мозг разгрузить. Благо в дела с императором она была посвящена. Скажи, что мне такое захватить, чтобы император дал нам клан? задал я вопрос. Хм, нахмурилась она, глядя в пол. Если тебе интересно моё мнение, захвати Малайзию, посмотрела она на меня. Самый простой вариант. Не хочу, вздохнул я. Некрасиво это будет с нашей стороны. Да и не так уж просто. Тогда не знаю, пожала она плечами. На какая дострашновата лесть. Малайзию ты не хочешь? Филиппины захвати. Или Мьянму. Хотя нет там сукатай с индусами. Не знаю Синзи, не моя тема. Синзи? А? Оторвался я от монитора. Да, да, спасибо. Ты мне помогла. Спасибо. Всегда, пожалуйста, ответила она немного удивлённо. И помевшись у двери ещё несколько секунд, вышла из кабинета. Правда, отметил я это уже краем сознания. В голову пришла идея, и нужно было хорошенько её обдумать. Норико действительно мне помогла, показала, что у меня несколько зашоренный взгляд. В самом деле, с чего я сконцентрировался на словах императора, точнее на его предложениях. Малайзия, кланы Хакайдо к чёрту. В нашем регионе есть и другие цели. А если точнее, то одна конкретная цель. Немного фантастично, но подумать о ней вполне стоит. Филиппины. Те самые Филиппины, под флагом которых убили предыдущего главу Аматеру. Те самые, на которых я уже не первый год раскачиваю ситуацию. Да, по факту они вассалы штатов, но на бумаге вполне суверенные. То есть, если их захватить, американцы могут только ноты протеста слать. Причём, если всё получится, То им придётся убрать свою базу с Филиппин, то есть я избавлю регион от кости в горле. Такое император не сможет проигнорировать. И с американцами в конечном итоге именно ему разбираться придётся. Клан Дай, с американцами разбирайся. Ну разве не отличная подлянка. О. -о, -о а ведь это только начало. Я ведь могу устроить ему двойной удар под дых. И всё, что для этого требуется, привлечь к делу те самые грёбаные кланы Хоккайдо. Хочешь разобраться со старым врагом, дорогуша? Так я помогу тебе. И попробуй только не дать мне клан после этого.